Глава 8 В земле якутов. Первоначальный маршрут наших путников был по необходимости изменен вследствие приключения в Беринговом проливе. Теперь уже не могло быть и речи о переезде через русскую Азию на юг. Впрочем, с приближением весны положение путешественников должно было измениться к лучшему. Вообще развязка событий оказывалась необыкновенно благоприятную. По новым условиям требовалось хорошенько определить то направление, которого следовало на будущее время держаться путешественникам для того, чтобы кратчайшим путем добраться до Уральских гор, образующих границу между Азиатской и Европейской Россией. Это месье Серж рассчитывал сделать, прежде чем будет покинута первая стоянка наших путешественников на берегу Лены. Погода была ясная и тихая. Долгота дня уже равнялась 11 часам. День удлинялся продолжительными сумерками перед восходом и перед закатом солнца. Небольшой караван состоял в настоящее время из 10 лиц, так как к нему присоединились Орлов и Кириллов. Хотя матросам никто в фуре особенно не симпатизировал, но все-таки они были приняты там как свои разделяя с ее обитателями и стол, и помещение. Термометр стоял немного ниже нуля. Олени без труда везли повозку по гладкой дороге. Для корма им новосибирцы отпустили достаточный запас сена, и кроме того, эти умные животные умели сами раскапывать снег и доставать из-под него мох для своей пищи. Стол самих путников был тоже вполне обеспечен, так как в фуре далеко еще не вышла вся припасенная провизия, а впереди имелась надежда на дичину. Только керосин у них подходил уже к концу, но и этому горю предполагалось помочь, сделав закупку этого осветительного масла в первом попавшемся населенном местечке. Наконец, путешественники могли также рассчитывать на помощь матросов, спасенных ими от неволи. Об этом возбужден был вопрос на первой же стоянке. «Вы должны нам показывать дорогу, Орлов», — сказал месье Серж, «так как вы знакомы с этими местами. По крайней мере, вы это говорили». «С удовольствием, Сергей Васильевич», — отвечал матрос. «Ведь я так много благодарен за услугу, которую нам оказал господин Каскабель». «Вовсе не я, а мой живот, обладающий даром слова», — заметил Сизар. «Скажите, Орлов, какой путь нам следует избрать, по вашему мнению?» — спросил месье Серж. «Я бы выбрал самый короткий», — отвечал ложный матрос. «Города расположены южнее. Хотя, с одной стороны, их избегать неудобно, зато, с другой стороны, это даст нам возможность добраться скорее до Урала. Впрочем, дорогой нам будут попадаться села и деревни, где нам можно будет останавливаться». «Зачем нам селы и деревни?» — перебил господин Каскабель. «Для нас всего важнее ехать быстро. Я не думаю, чтобы тут было опасно проезжать». «О, нисколько!» — сказал Орлов. «Да, наконец, нас много! Пусть-ка попробуют разбойники напасть на прекрасную повозку. Мы им зададим». «Не беспокойтесь, господин Каскабель, никто на нас не нападет, заметил Кириллов. «Бояться нечего». Этот Кириллов вообще говорил мало. Он был очень сумрачен и нелюдим и предоставлял Орлову говорить за обоих. Орлов казался, да и действительно был, гораздо умнее и развитие своего товарища. В сущности, предложенный Орловым маршрут был очень удобен, и потому путешественники приняли его окончательно. Матросов, между прочим, еще раз попросили рассказать об их кораблекрушении. Орлов снова повторил изобретенную им историю, прибавив несколько подробностей. «А вы никогда не были в Аляске?» — спросила кай говорившая, как известно, по-русски. Валяске? Это где такое?» — сказал Орлов. «В Америке, что ли?» «Да, на северо-западе Америки», — заметил месье Серж по другую сторону Берингова пролива. «Нет, мы даже и не знали, что за Аляска такая...» самым натуральным тоном ответил Орлов. «На той стороне Берингова пролива мы не были никогда», подтвердил Кириллов. И опять голос этого человека показался молодой индианке знакомым. «Где же она могла его слышать, если эти люди ни разу не были в Аляске?» Получив от Кириллова такой категорический ответ, индианка с обычной индейской сдержанностью не стала больше расспрашивать, но тем не менее у нее осталось какое-то предубеждение против обоих матросов. После 24-часовой стоянки олени совершенно отдохнули. Несмотря на то, что они были спутаны, они ходили вокруг привала и отыскивали под снегом мох и кусты, которыми и питались. 20 марта караван двинулся в путь в 8 часов утра. Погода была довольно ясная при легком ветре с северо-востока. На необозримое пространство кругом тянулась белая степь. Снег был достаточно тверд, так что колеса катились совершенно свободно. Олени были запряжены в пять рядов и правили ими орлов с гвоздиком. Так ехали наши путники шесть дней, не имея ни одной встречи, о которой стоило бы упомянуть. Месье Серж, Сезар Каскабель, Жан и Сандер по большой части шли пешком с утра до вечерней остановки. Иногда к ним присоединялись и женщины, когда у них не было хлопот по хозяйству. Каждый день прекрасная повозка проезжала около 40 верст. 29 марта, переехав по льду через небольшую реку Оленец, месье Серж и его товарищи прибыли в посад Максимов, находящийся в 42 милях к югу от устья Лены. В этом посаде можно было и остановиться. Жители его Якуты приняли путешественников очень радушно. Якутская область на востоке и юге гориста и лесиста, но на севере представляет гладкую равнину, кое-где поросшую отдельными купами деревьев, зеленяющих летом. Дичи там очень много. Это объясняется тем, что хотя в Северной Сибири бывает очень холодно зимой, зато летом температура доходит там нередко до сильного зноя. Область населяют якуты в числе ста тысяч душ. Они давно обращены в христианство, очень благочестивы и гостеприимны. Во время переезда от устья Лены до Посада-Максимова путешественники встречали по временам сибирских кочевников. Это были крепкие, сильные люди, среднего роста, плосколицы, черноглазые, с густыми волосами, но без бороды. Тот же тип оказался и у жителей Посада. Кочевые якуты занимаются скотоводством и пасут свои стада в степях. А оседлые живут по селам и деревням, и занимаются преимущественно рыбной ловлей. Но хотя якуты племя добродушное и нравственное, однако они злоупотребляют табаком. И что еще хуже? Водкой. «Впрочем, — сказал Жан, — их можно за это извинить. Ведь они в течение трех месяцев в году терпят такие лишения, что нередко едят древесную кору. После таких лишений простительно порою некоторое излишество». Кочевые якуты живут в юртах, белых конических палатках, а оседлые — в деревянных избах, содержимых очень опрятно. Крыши этих изб делаются очень крутые, чтобы легче стаивал с них снег весной. Вообще, посад Максимов имел вид очень красивый и опрятный, а жители его, и мужчины, и женщины, смотрели очень добродушно. Путников якуты приняли радушно и приглашали к себе в дома на расхват. Но господин Каскабель не пожелал воспользоваться их гостеприимством и только попросил у них керосину, да и то с условием, чтобы они взяли за него, сколько он стоит. Нечего и говорить, что сама по себе прекрасная повозка произвела среди якутов большой эффект. Они до этого времени, разумеется, никогда не видали ни подобного экипажа, ни странствующих акробатов. Множество якутов ходило смотреть внутренность фуры. Их пускали без всякого стеснения, и за все время у путешественников не пропало ни одной безделушки. Вообще в этой местности воровство до такой степени редко, что каждый случай кражи составляет целое событие. Когда путники выехали из посада, погода изменилась. Полили дожди, снег начал таять, и дорога сделалась крайне тяжела, так что олени едва тащили фуру. 8 апреля прекрасная повозка остановилась на правом берегу реки Анабары, отъехав от посада 40 миль. Лед на реке был еще тверд, и через нее еще можно было переехать. Будь это одной неделей позже, пришлось бы отыскивать брода без малейшей надежды его найти, покуда не кончится весенний разлив. Снег на лугах местами совершенно сошел, и уже виднелась зеленая травка на кустах наливались почки, в тощих скелетах деревьев просыпалась жизнь. Гиперболейская природа оживала под дыханием весны. Чем дальше от берега, тем оживленнее сибирские степи. Путникам нашим все чаще и чаще попадались прохожие и проезжие. Порою встречались партии сыльных под конвоем солдат. Каите, постоянно не доверявший Орлову и Кириллову, И тайком следивший за ними, казалось, что при встрече со ссыльными ложные матросы старались спрятаться, стушеваться, так, чтобы их не заметили. 19 апреля, проехав 65 миль, прекрасная повозка остановилась на правом берегу реки Хатанги, впадающей в залив того же имени. Лед уже совершенно растаял, лишь кое-где мелькали в волнах отдельные льдинки. Пришлось отыскивать брод. Один нашелся, но такой глубокий, что вода покрывала колеса фуры. Переправившись через реку, путешественники остановились на берегу озера Ежа. Местность представляла резкий контраст с прежней степью и напоминала оазис в Сахаре. Вообразите себе, читатель, озеро чистой прозрачной воды, опоясанное лесочками сосен и елей, и украшенное оживающей зеленью травы и кустов. В кустах порхало много дичи, а по воде плавали многочисленные стаи диких гусей и уток. В воздухе проносились аисты и журавли, только что прилетевшие из южных земель Азии. По предложению месье Сержа решили провести на этом месте целых двое суток. Стоянку устроили под большими соснами, вершины которых наклонялись над водой. Месье Серж и Жан взяли ружья, кликнули собак и отправились на охоту. А господин Каскабель, Сандр, Орлов и Кириллов придумали попробовать счастье и половить рыбы в озере. Достали удочки, нацепили приманки и закинули в воду. Рыба клевала во множестве. Сандер захлебывался от восторга. Наполеона, видя, что ловить рыбу очень весело, подошла к братишке и потребовала, чтобы он дал ей подержать удочку. Мальчуган не соглашался. Вышла ссора. Так что потребовалось вмешательство госпожи Каскабель. Она помирила детей, приказав прекратить ловлю, так как рыбы было наловлено и без того уже гораздо больше, чем требовалось. Два часа спустя вернулись месье Серж и Жан. Охота была не менее удачна, чем рыбная ловля. Нетрудно себе представить, какой прекрасный обед состряпала в этот день хозяйка прекрасной повозки. Стол накрыли под деревьями на чистом воздухе. Так как в последней якутской деревне были куплены мука и масло, то госпожа Корнелия испекла превосходный сладкий пирог, который и был подан в конце обеда. Вообще день прошел очень весело. Можно было надеяться, что время испытаний миновало для семьи Каскабель и что с этих пор все будет идти как по маслу. 21 апреля в 6 часов утра прекрасная повозка снова покатилась везомая оленями и на пятый день доехала до границы Якутской области.